Часть вторая. В годы немецкой оккупации. Глава третья. Первая атака. Воскресным утром 22 июня 1941 года Ноэх Прилуцкий, проснувшись, решил поработать над своей книгой о фонетике идиша. Накануне он был в театре, на примере комедии «Шолом Олейхима. Выигрышный билет». Провел вечер в компании Шмерки-Кочергинского, Аврома суцкивера и писателей из Юнг-Вилни. Пятьдесят девятилетний ученый был одним из самых видных еврейских интеллектуалов Вильны. Теперь она называлась Политовский Вильнюс, несмотря на то, что жил тут недавно. В город он перебрался в октябре 1939 года, бежав из оккупированной фашистами Варшавы. Когда в июне 1940 года Вильна была включена в состав СССР, власти советизировали ИВО и назначили Прилуцкого его директором. Макс Вайнрайх «Душа и сердце ИВО» в сентябре 1939 года находился в Дании на международной конференции по языкознанию и с началом войны решил не возвращаться в Восточную Европу. Проведя семь месяцев в подвешенном состоянии в Скандинавии, он в марте 1940 года обосновался в Нью-Йорке. Советы выбрали ему в наследники Прилуцкого. Помимо директорства в ИВО, Прилуцкий – Корпулентный мужчина со староконечной бородкой стал первым заведующим только что созданной кафедрой Идиша в Вильнюсском университете. Его лекция при вступлении в должность стала важнейшим культурным событием для евреев города. До войны, когда Вильна находилась в составе Польши, университет являлся рассадником антисемитизма, а о создании кафедры, так или иначе относящейся к Удаике, невозможно было даже и помыслить. Среди преподавательского состава евреев не было совсем, а студенты-евреи вынуждены были сидеть в аудиториях слева, в знак тихого протеста они предпочитали стоять у задней стены. Деятельность Прилуцкого как заведующего кафедрой и директора ИВО воплощала надежду на будущее процветание еврейства и еврейской культуры в советском Вильнюсе, в лучах пятиконечной звезды, как он выразился в одном из интервью. Все надежды разбились в прах 22 июня 1941 года после нападения Германии. Около 10 часов утра завыли сирены, Прилуцкий в это время сидел за письменным столом. В 12 министр иностранных дел Молотов выступил по радио с сообщением, что Германия напала на Советский Союз. Налеты на Вильну начались уже в полдень, за ними последовали бомбежки. Прилуцкий с несколькими коллегами примчался в здание ИВО на улице Вивульского. Они начали закапывать в землю материалы из бесценных архивов института, чтобы спасти их от наступающих немецких захватчиков. Сильнее всего они переживали за материалы исторической комиссии, которую возглавлял Прилуцкий. Она документировала нацистские зверства против польских евреев. Историческая комиссия записала свидетельства 400 с лишним беженцев, которым удалось вырваться с захваченной территории и бежать в Вильну. Если немцы обнаружат эти бумаги с подробным изложением их преступлений, они без колебаний казнят членов комиссии. Бомбежка не прекращалась всю ночь воскресенья. Прилуцкий, изобразив на лице уверенность, сказал друзьям, первый же сброшенный на Советский Союз бомбой Гитлер вырыл себе могилу. Его ждет быстрый и горький конец. Жена Прилуцкого Паула тревожилась куда сильнее, Нужно бежать, но их не должен ни минуты здесь оставаться, его разорвут на клочки. У нее были все причины для тревоги. Прилуцкий был не только специалистом по идишу и еврейскому фольклору, но и видным еврейским политиком. Около 20 лет он возглавлял в Варшаве Еврейскую народную партию, Фолкспартой, и был членом польского парламента. Крилуцкий был еврейским националистом и польским патриотом. Он твердо верил, что одно не исключает другого. В 1930-е годы выступал с яростными нападками на нацистскую Германию на страницах варшавской газеты на идише «Дермомент», в которой был главным редактором. После бегства в Вильну он перековался в несгибаемого советского патриота, будучи уверен, что только СССР способен защитить евреев, равно как и весь мир, от нацистской агрессии. Короче, Ноэх Прилуцкий был именно тем человеком, которого немцы стали бы разыскивать прежде всего. Интеллектуал, политический деятель и откровенный враг Третьего Рейха. Именно поэтому в сентябре 1939 года Ноэх с Паулой и бежали из Варшавы. И вот в июне 1941 года немцы настигли их снова. Прилуцкие торопливо составили план – двинуться дальше на восток с группой журналистов и писателей. Но немецкая армия их опередила, войдя в город 24 июня, всего через два дня после начала боевых действий. Немцы тут же перекрыли все дороги. Прилудские, которым извильно было уже не вырваться, приняли единственную меру, какую придумали. Сожгли в кухонной печи личные бумаги, в том числе документы исторической комиссии. Когда немцы взяли город под свой контроль, жилищные условия семидесяти тысяч евреев в Вильны стремительно начали ухудшаться. 4 июля литовская полиция, беспрекословно выполнявшая распоряжение немцев, а с ней и другие вооруженные группы, стали нападать на евреев на улицах. 7 июля евреям было приказано носить на рукавные повязки со звездой Давида для простоты опознания. 10 июля несколько сотен евреев погибли во время резни через день группу людей отправили в ближайший пригород в зеленое лесистое место под названием панары там их построили и расстреляли то был лишь первый из массовых расстрелов за этот месяц на улицах и у себя дома были схвачены тысячи мужчин евреев их якобы отправляли на работы больше про них никто ничего не слышал гетто пока не существовало но мужчины евреи старались не выходить из дому чтобы не попасть в облаву Страхи Паулы Прилудской оправдались, немцы действительно пришли за ее мужем Ноэхом, однако не по той причине, которой она так опасалась. Его не собирались арестовывать или расстреливать, он был нужен немцам в качестве ученого для подневольного труда. Санкционировал его арест нацистский специалист по иудаике доктор Иоганнес Поль. Поль был штатным сотрудником оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга. ОШАЭР, немецкой организации, которая занималась вывозом культурных ценностей из стран Европы. Свои грабежи ОШАР начал в 1940 году во Франции, захватив там книги и картины, ранее принадлежавшие евреям, а потом развернулся гораздо шире, опустошая государственные музеи, библиотеки и всевозможные частные собрания. С особым усердием ОШАЭР занимался похищением всего, что относится к иудаике – книг, рукописей и документов о еврейской религии, истории и культуре. Эти материалы считались ценными источниками для антисемитских исследований, которые назывались «Юденфоршунг». Евреи изучались с точки зрения их ущербности. «Юденфоршунг» был призван дать научное обоснование нацистской политике преследования, а впоследствии – уничтожения. Для нацистов приобретение редких еврейских книг и манускриптов было важным инструментом в духовной интеллектуальной борьбе с еврейством. Поль руководил этой деятельностью. Иоганнус Поль был истовым католиком, превратившимся в нациста. Он родился в Кёльне в 1904 году, был старшим сыном в семье водителя грузовика, сан священника использовал как трамплин для своей будущей карьеры. После рукоположения стал викарием города Эссена в Северном Рейне, в Эстфалии продолжил изучать Библию на теологическом факультете Боннского университета. Поль никогда не был способным студентом, однако отличался прилежанием и особым даром заводить связи, которые и помогали ему перемещаться с одного места на другое. После Бонна он учился в Папском библейском институте в Риме и три года провел в столице Италии. Страна в это время билась в лихорадке фашизма. Поль сосредоточился на изучении Ветхого Завета и написал диссертацию «Семья и общество» в Древнем Израиле согласно пророкам, получившую весьма низкую оценку. Из Италии Поль перебрался в Святую Землю, получил церковную стипендию на дальнейшее обучение в Папском Восточном Институте в Иерусалиме. Период с 1932 по 1934 год провел в обстановке крайней набожности, изучая Библию, археологию и древнееврейский язык. Судя по всему, он даже посещал лекции в еврейском университете, молодом высшем учебном заведении, созданном сионистами. Пока Поль находился в Иерусалиме, в Германии к власти пришли нацисты. Он на это отреагировал с энтузиазмом. Вместе с однокурсниками-немцами он пел по ночам, сидя у костра «Дойчланд уба Алис», «Германия превыше всего» и другие патриотические песни. В 1934 году Поль резко изменил свою жизнь. Вернулся в Германию, отказался от Сана и женился на немке, с которой познакомился в Иерусалиме. Оставшись по сути безработным, он решил предложить немецким государственным библиотекам свои услуги ориенталиста, специализирующегося на иврите. Полю повезло, таких вакансий было предостаточно, поскольку евреев из государственных библиотек массово увольняли, а большинство библиотекарей-ориенталистов были евреями. Благодаря владению языками и политической лояльности Поле наняли в качестве специалиста по гибраистике в прусскую государственную библиотеку, крупнейшее книжное собрание Германии. Библиотечному делу он обучался уже на работе по вечерам. Мечте Поле о научной карьере так и не суждено было сбыться. Он подал заявление на написание докторской диссертации по ориенталистике В университете Фридриха Вильгельма, ведущем в высшем учебном заведении Берлина, диссертацию предстояло посвятить древнеизраильскому обществу, но заявление отклонили на том основании, что претендент не знаком с современной библиистикой. Он сделал вторую попытку, предложив тему о взаимоотношениях еврейства и большевизма. Она была особенно дорога Гитлеру и нацистской партии. Однако факультет ориенталистики счел, что она больше подходит для политических наук. В итоге Поль остался библиотекарем, а в качестве отхожего промысла занялся антисемитской пропагандой. Публиковал статьи о вредоносности Талмуда, в частности в бульварной антисемитской газете «Дерштюрмер» «Штурмовик». Его книга «Дух Талмуда» пользовалась определенной популярностью и выдержала два издания. Поль был послушным и добросовестным последователем всевозможных могущественных институтов. Сперва католической церкви, потом германского нацистского государства. Изучая католицизм, он отточил свой ученый антисемитизм, а потом поставил его на службу нацистам. В оперативный штаб Рейхслитера Розенберга Поль был зачислен в качестве специалиста по ивроистике в июне 1940 года. Через 9 месяцев его назначили старшим библиотекарем недавно созданного во Франкфурте Института изучения еврейского вопроса, одного из основных центров Юденфоршунга. Его обязанности на двух работах во многом пересекались. Он воровал материалы по иудаике для УШАР и отсылал награбленные в институт, в котором быстро собралась, изумительно богатая библиотека. В Поль прибыл всего через неделю после того, как немцы овладели городом в начале июля 1941 года в сопровождении преподавателя ориенталистики и библистики из Берлинского университета доктора Герберта Готхарда. Ученые-нацисты вдвоем ездили по городу в желто-зеленой форме, с красными нарукавными повязками и черными свастиками в сопровождении военного эскорта. Они прибыли в полной готовности, имея в своем распоряжении адреса еврейских учреждений культуры и имена их руководителей. Пол останавливал людей на улицах старого еврейского квартала и спрашивал, где найти доктора Макса Вайнрейха из ИВО профессора Ноэха Прилуцкого из Вильнюсского университета и Хайкла Лунского из библиотеки Страшуна. Найти Вайнреха не удалось, он был в Нью-Йорке, а вот Прилуцкого и Лунского Поль выследил и арестовал. Он распорядился, чтобы Прилуцкий передал ему главные сокровища ИВО и подготовил списки его основных материалов. В течение июля 1941 года Ноэх Прилуцкий оставался ученым-пленником. Полицейский конвой ежедневно отводил его из дома на Закретовой улице в здание ИВО, где он выполнял порученную ему работу. То же самое происходило и с Лунским, легендарным главой библиотеки Страшуна, и с Абрамом Голдшмидтом, хранителем собрания Анского из еврейского историко-этнографического общества. Под дулами автоматов их вынудили передать величайшие ценности этих собраний Полю и Годхарду из о -Шайер. Немцы начали целенаправленную атаку на письменное еврейское слово. Тот факт, что операция развернулась всего через несколько дней после нападения Германии на СССР, указывал, что овладение вильнюсской коллекцией иудаики было для нацистов крупнейшим приоритетом. Вернувшись домой после первого дня работы, библиотекарь Лунский поделился с друзьями. Вы не поверите, как этот немец хорошо говорит на идише, как хорошо читает по-древнееврейски, даже рукописный шрифт. А еще он знаком стал Мудам, Неудовольствовавшись опустошением ИВО, библиотеки Страшуна и музея Анского, Поль с подразделением немецких солдат ворвался в большую синагогу, что тшул радость и гордость виленского еврейства. Там они отыскали синагогального сторожа Шамиса, отобрали у него связку ключей и извлекли из киота свитки Торы вместе с предметами, предназначенными для их украшения серебряными коронами, венчавшими свитки щитками, надевавшимися поверх чехлов, и золотыми указками, использовавшимися, чтобы не потерять читаемую в Торе строку. Ожидая подобного вторжения, Шамис успел спрятать множество свитков и ценностей в хранилище за стеной неподалеку от Киота. Немцы, однако, обнаружили это хранилище, взломали, вытащили содержимое. Они разграбили и другие молитвенные дома, клойзы, расположенные во дворе синагоги а потом, 28 июля, все переменилось. Прилуцкий не вернулся домой с работы, его отвезли в тюрьму гестапо. Работу в здании ИВО он продолжил, но теперь его возили между тюрьмой и институтом. Паула навещала мужа на работе, привозила еду и одежду. По ее словам, он выглядел изможденным, сутулился, глаза потемнели. Она подозревала, что его избивают. В начале августа немцы поместили всех троих ученых Прилуцкого, Лунского и Голдшмитта, в одну камеру в тюрьме гестапо, оттуда их каждое утро развозили по рабочим местам. По слухам, вечера в тюрьме эти трое проводили за обсуждением еврейской литературы и философии, в том числе произведений Маймонида. А потом, в середине августа, Прилуцкого перестали возить в ИВО. По словам свидетелей, его видели в центральной вильнюской Лукишской тюрьме, избитого, окровавленного, с обмотанной тряпкой головой. Рядом с ним лежали безжизненное тело Голдшмитта и находившийся в полусознании Лунский. Поль и его приспешник годхард завершили свою миссию в Вильне и оставили троих ученых в руках гестаповцев. Ноэха Прилуцкого расстреляли 18 августа 1941 года. В гестапо знали, что он глава еврейской политической партии и член польского парламента и уничтожили его как врага Третьего рейха. Голдшмитт скончался в тюрьме, предположительно от избиений. Из всех троих больше всего повезло Лунскому. В начале сентября его выпустили из гестапо, и он прямиком попал в только что созданное Виленское гетто. Вильну обесчестили. Пропали пятен набул из библиотеки Страшуна, а также древнейшие манускрипты и самые ценные ритуальные принадлежности из Штодшул. Поль и его подручные вывезли их в Германию вместе с восемью ящиками сокровищ из библиотеки Страшуна, а также ящиками из ИВО и музея Анского. Немцы продемонстрировали полную, можно даже сказать, убийственную серьезность своих намерений по части приобретения сокровищ Виленской иудаики. Слухи о разграблении ИВО достигли известного польско-еврейского историка Эммануэля Рингельблюма который томился в нескольких сотнях километров от Вильны в Варшавском гетто. Воспользовавшись своими связями в польском подполье, Рингельблюм отправил коллеге в Нью-Йорк зашифрованное письмо, в котором сообщал о катастрофе, постигшей ИВО. Письмо Рингельблюма начиналось словами. «Ивуш Вивульский недавно скончался». Это была скрытая отсылка к ИВО, находившемуся на улице Вивульского. Рингельблюм продолжал. «Вы его хорошо знали». Никакого имущества он по себе не оставил, но в военное время люди теряют даже больше. Вы помните, как старательно он занимался своим делом, теперь остался один лишь пустой дом, все его имущество забрали кредиторы. Рингельблюм преувеличивал. В июле 1941 года из города вывезли лишь небольшую часть коллекции ИВО. Многое осталось, но краткое посещение Литовского и Иерусалима стало для Поля ценным уроком. В Вильне было слишком много еврейских сокровищ, слишком много мест хранения, все за один рейд не освоишь. Нужно было создать рабочую группу, которая на протяжении значительного времени будет просматривать сотни тысяч книг и документов. Вернувшись в Вильну в феврале 1942-го, ОШР создал такую группу. А немецкие власти тем временем внесли ИВО в список трех важнейших библиотек на оккупированных восточных территориях собрания которых представляли особый интерес для Рейха. Библиотеки эти подлежали экспроприации для пополнения замысленной мегабиблиотеки в Высшей школе национал-социалистической немецкой рабочей партии. В указе от 29 сентября 1941 года упомянуты три виленских хранилища – Университетская библиотека, Государственная библиотека Враблевского, местный филиал Польской национальной библиотеки и ИВО коллекция которого оценивалась в 40 тысяч книг и 70 тысяч архивных единиц хранения. В указе было отмечено, что виленские библиотеки особо важны для Рейха, поскольку пополнит собрание иудаики, гибраистики и католической литературы. То, что оперативный штаб Рейхлистера Розенберга вернется в Вильну выполнять эти директивы, оставалось лишь вопросом времени.